Радин. Воскресенье. Утром, когда он пришел в пекарню, чтобы признаться в том, что потерял кота на Аладейра, кот встретил его на пороге, а хозяин посоветовал свежий крендель с цукатами. Радин кивнул, хотя крендель был величиной с колесо, и на сдачу ему дали два билета. На одном знакомое лицо бомбардира, а на другом красный герб футбольной команды, похожий на античную урну. Радин спросил, приходилось ли пекарю беседовать с австрийским аспирантом, живущим напротив. Хозяин почесал затылок и стал говорить, что он думает о немцах и о том, что жилец был не слишком приятным типом, и он никогда не предлагал ему подождать новый противень, всегда давал выпечку с прилавка, как чужому. Радин сидел на подоконнике, гладил кота и слушал о том, что Крамер часто приезжал домой за светло. А в декабре, отпирая дверь черного хода, булочник видел, как он выходил из такси, где сидела сеньора Респейтавил в голубых мехах. Спустя две недели эта дама не застала аспиранта дома и явилась в пекарню, чтобы дождаться его в тепле. Несмотря на изысканный вид, она была веселей и пыталась заказать выпивку. Это в пекарне-то. Так и просидела до закрытия, тайком подливая из своей фляжки в кофе. Пришлось хозяину выйти со швабры, чтобы она расплатилась и ушла. Что ж, Радин спустил кота на пол и слез подоконника. Хлебнуть из флешки зимней ночью не так уж и плохо. Плохо то, что эту даму знает весь город, — тихо сказал булочник. В ее возрасте женщины становятся гусынями и хотят иметь дело с гусятами. Это я понимаю. Но ведь нужно, чтобы год прошел. Даже самый скромный траур по сеньору Понти закончится только в сентябре. «Вы хотите сказать, что видели здесь вдову Понти?» «Ее самую!» Он помахал вошедшему клиенту, быстро продал буханку хлеба и снова обратился к Радину. «Молодому немцу не откажешь в практичности. Кто же откажется перебраться на верхушку холма?» «А вы сами в которой квартире живете?» Радин посмотрел на часы, пробормотал, что опаздывает, и вышел из пекарни. «Сколько же романной плоти кроется в простых событиях», думал он, поднимаясь по лестнице. Я все жаловался богам на отсутствие сюжета, и вот его выпекли, будто свежий крендель. Осталось только запустить в него зубы. Значит, любовная история все-таки была. Хозяйка и служанка. Сюжет в духе Кеведа, пример бродяка, зерцала мошенников. В шесть позвоню Лизе, она говорила, что в воскресенье репетиции не бывает. Жаль, что рубашка пришла в негодность. Придется одолжить еще одну у хозяина квартиры. Радин открыл шкаф в спальне, вытянул клетчатую рубашку и приложил к себе перед зеркалом на дверце. Рубашка доставала ему до колен. Похоже, ее забыл кто-нибудь из гостей. Вторая оказалась поменьше. Правда, белая, значит, нужен галстук. Урсула говорила, что мужчина в белой рубашке без галстука похож на загулявшего банковского клерка. В выдвижном ящике галстуков не было. Зато обнаружилось портмоне с пачкой бумажек, помеченных инициалами ДП. Кришки билетов, квитанции и счета. Это может пригодиться для отчета, подумал Радин и разложил бумажки на полу, разделив их на четыре части. Цветы, опера, винная лавка, рестораны. Урсула точно так же помечала семейные траты. И ИВ, что означало «Италия весна», или П-Иксмос, что означало «расходы на подарки». Натыкаясь на эти бумажки, Радин испытывал глухое раздражение. Щита оказались ему хитиновым панцирем оставшимся от приключений. Почему человек, у которого в столе горы поломанных карандашей ведет такой тщательный учет своим расходам на женщину. Разумеется, речь идет о вдове не служанка же угощали Кинтадукарму, урожая 2003. -го. Значит аспиранту платили за то, что он облажал доминику или только возмещали расходы. Третья рубашка оказалась в пору. Радин повесил ее на стул, набрал номер балерины, но никто не ответил. Мой лизочек так уж мал, так уж мал, что из крыльев в сделал две себе манишки и в крахмал, и в крахмал. Он позвонил попутчику, но автомат сообщил, что телефон абонента отключен. Допив кофе и покончив с кренделем, Радин вспомнил, что собирался почитать рецензии. Открыл компьютер и нашел несколько статей за прошлый год. Говорят, что нас ждет открытие выставки покойного понти, но никто не видел ни кусочка этих холстов. Галеристы держат их под замком, как мощи святого Андрея. Все газеты страны присели на задние лапы, как голодные псы, и ждут объявления даты и приглашений. Выходит, выставка должна была состояться зимой, подумал он, глядя на дату под статьей 6 января. Немного ли событий крутятся вокруг зимних праздников? Ссора вдовы с аспирантом, его сидение в заперти, подготовка к выставке, которая не состоялась. Даже визит аспиранта к Гараю, и тот был в декабре. Что это может значить? Что все важные события уже скатились в прошлое, будто лесная клюква с доски. Остались одни мелкие веточки. У питерского деда на даче была такая доска. Белая с ложбинкой, подпертая кирпичами. Возвратившись из леса, дед шел на кухню, поднимал корзину и высыпал клюкву на край доски. Набирая скорость, клюква гремела, подскакивала и мчалась вниз, теряя веточки и зеленые ошметки мха. Хиромант, большой бездельник, поздно вечером в сочельник, бормотал Радин, выходя с сигаретой на застекленную галерею, которая тянулась вдоль всего фасада и разделялась бамбуковыми решетками. В соседней квартире жила большая семья. На веревках сушилось детское белье. Аспирантовая половина была заставлена растениями и смахивала на заброшенную теплицу. Земля пересохла. Одно деревце упало, обнажив корешки. Глядя на него, Родин вспомнил танцовщицу в треко трико, стоящую у дверей репетиционного зала. Крепкую, пахнущую сжженным сахаром. На портрете ее тело похоже на упавшую веточку, а лицо на кристалл дымчатого кварца. Это другая девушка. Ее хочется завернуть в плед, как жертву крушения. Странно, что работу до сих пор не купили. Как говорил один англичанин, пьеса имела успех, но публика провалилась. Мои книги похожи на эту картину, вот почему их не раскупают, как горячие крендели. Персонажи обнажены, но не вызывают желания. Они сломаны у самых корней. Чтобы их полюбить, нужно к ним наклониться. Я пишу о людях, пустившихся в путь. о лесковских странниках, чьи земли поглотило море, о беззвучных харистах уходящей эпохи, вечно ищущих кому протянуть свои пятки. Радин вернулся на кухню, открыл компьютер и написал название балетной школы в графе поиска «Рая Сильвия». Он надеялся найти фотографии, постеры, видео, да что угодно, лишь бы взглянуть на русскую танцовщицу. Снимки на сайте были групповые, мелкие, и Лиза он не смог на них отыскать. Почему я не спросил ее фамилию? Она говорила, что позировала в костюме Жизели и ужасно мерзла. Радин помнил этот голубоватый муслин, мягкую шопенку до колен. Ладно, посмотрим прошлогодний репертуар. На афише Жизели брюнетка в зашнурованном лифе, стоящая в четвертой позиции и лет ей не меньше сорока. Может, Лиза была во втором составе? Радим просмотрел все отрывки на видео, вглядываясь в лицу Виллис и морщась от военных барабанов, в которые превратилась музыка Адана. Про щелкунчика на сайте не было ни слова. Ни постеров, ни фотографий. Сам себе удивляясь, он нашел номер школы и позвонил. Трубку долго не брали, потом ответил недовольный голос то ли сторож, то ли еще один реквизитор в вязаной кофте. Услышав, что звонит частный сыщик, человек заметно оживился, пошел за каким-то журналом и долго его перелистывал, положив трубку на стол. «Премьера Щелкунчика состоялась в конце августа», сказал он наконец. «Спектакль шел четыре раза и был снят с репертуара в сентябре. Жюзель начали репетировать осенью. Премьера была в феврале, аккурат перед началом карнавала. Русская балерина? О нет, он так не думает». Если бы русская получила главную партию, об этом знала бы каждая собака в районе Геморрэндж. У сеньора де Силве главной партией уже 10 лет танцует его жена. Только жена. Первая красавица города. Лиза. Помню, как я удивилась, когда Понти показал мне эскизы к своей Арабиде. Никогда бы не подумала, что ему так не хватает зимы. В эскизах было все наизнанку, очень холодно и весело. Замерзшая наглохо дору, где на лёд высыпали горожане. Сверкающие лезвия коньков. Солнце, садящееся на востоке. Церковные купола, торчащие из сугробов. Знатные мертвецы с катаком Святого Франциска, уцепившиеся, словно вороны, за золотистые шпили. А внизу, на заснеженной аллее, голубые тени от деревьев, которых давно уже нет. Помню, как Понти появился у нас в доме в начале августа, кажется. В первый день он принес мороженое, Во второй вино в плетеной корзине. Однажды Иван куда-то торопился, выпил с нами и быстро ушел. А португалец посмотрел на меня задумчиво, облизывая верхнюю губу. В какой-то момент я заподозрила, что Иван меня продал. Потом оказалось, что я должна раздеться и сидеть неподвижно, в балетные туфли. В первый день я стерпела, а на второй сказала все, что думала. что у нас не закрытый клуб для сластолюбивых старцев, и что если ему нужен такой клуб, то пусть купит за две абонемент в учебный театр. Понти собрал свои карандаши и ушел. На полу осталась куча смятой бумаги. Потом у нас все равно появились деньги. Я спросила, откуда, но Иван рассмеялся. Слишком долго объяснять. Да ты и не поверишь. И верно, я бы не поверила. Когда летом он стал ходить на бега, я не сразу поняла, что случилось. Я точно знала, как выглядит покер. Иван спал до полудня, плохо ел, мало говорил. В нем наставала вязкая опасная тишина, которая оказалась вот-вот выплеснется через расширенные, сильно потемневшие глаза. Этим покер похож на вещества, хотя во всем остальном никакого сходства. Но это было в Питере, в прежние времена, до того, как он поклялся мне страшной клятвой. С бегами всё выглядело иначе. Наша жизнь внезапно высохла, как будто река повернулась вспять. Такое и в природе бывает. Талые воды набирают силу и заставляют реку течь обратно в озеро. Мы больше не целовались. Его рот перестал пахнуть можжевельником, а губы превратились в две хлебные корочки. Я стала забывать и терять все подряд. Один раз ушла из рыбной лавки, оставив аккуратно выпотрошенную лавочником Дораду на льду. В другой явилась на репетицию без сменки. Танцевала босиком и сбила себе пятки в кровь. Однажды утром я надела две разные сережки: в одно ухо колечко, в другое крестик. Ходила так до вечера. А Иван даже не заметил, он просто не смотрел мне в лицо. Это тянулось недели три, пока я не открыла What to do in в сети. И не нашла этот чертов канедром. Единственное место, которое клятва ему не запрещала. Мало. Я раньше думала, что любовь — это когда человек тебе не в тягость. Даже если он больной или бедный, или бог его разумом обидел. Так моя мать моего отца любила, зажмурившись. Выйдет в огород огурцы полоть и поет, тазы с бельем таскает и мурлычет себе под нос. Теперь я знаю, что любовь — это когда в животе наждачная бумага от страха, что все кончится, а радости почти никакой. Почти никогда. Бывало, иду за крестьяну на третий этаж, и ноги подгибаются. Запах в подъезде вроде обычный, старые стены, хлорка, жареная рыба, а у меня от него в носу щиплет. Ты так сладко, что хоть садись на ступеньки и реви. А теперь что? Я четыре месяца без любви живу. Слезы затвердели и катаются где-то внутри головы. Спина болит, ноги болят, как будто состарилась в раз на 40 лет. Индеец говорит, это ожесточение, а я думаю, что обесточивание. Хлоп, и погасли все огни. В первый раз такое было, когда подрон утонул. Каждую минуту того вечера помню. Прием начался в 6. Картину на поляне выставили, индеец подставку из досок сколотил. Здоровенную в виде креста. А столики с закуской я в палатках накрыла, потому что дождь собирался. От этих, нанятых из города, толку никакого. Все рослые, степенные, как пингвины, а роняют, что не попадя. Только и бегай за ними, подбирай. А гостей-то сотни-полторы, не меньше. Помню, что напитки кончились, и мне велели заказать еще ящик красного. Только я в дом зашла, чтобы в инотеку позвонить. А на поляне как завоют, как загомонят. Ну, я и помчалась обратно. А гости на обрыве столпились и смотрят на реку. Я уж думала, два парохода под мостом столкнулись или чудовище какое со дна поднялось. Оглядываюсь, ищу глазами хозяина, у него свитер был приметный, а его нет нигде. На траве салфетки белеют, словно ветер белье разнес. Небо совсем уж темное стало. А картина посреди поляны брошенная стоит. Такая голубая, аж глазам больно. Люди говорили, что когда подрон с обрыва спустился, все стали смеяться и пальцами показывать. Думали, шутка такая. А он перекинул ногу, сел на перила верхом. И замер, будто раздумывал. Гости тоже застыли, как будто ждали, что прыгнет. Но он и прыгнул. И сразу дождь начался, как будто за шнурок дернули.